Глава четвёртая. Он что, издевается надо мной? Знает, что прикасаться к девушкам нельзя, и всё равно протягивает мне руку. Или, может быть, он думает, что я не из своих, и со мной можно себе позволить всё что угодно? Горькая досада рассеивает приятные эмоции, которые я позволила себе получить минутой ранее. Так мне и надо. Растаяла сразу, когда услышала одно красивое слово в свой адрес. Какая же я глупая. Я не чужая. И я знаю дозволенные правила приличия, а также обычаи и традиции нашего народа. Ваша проверка совсем не вовремя и неуместна. Гордо вскидываю голову вверх, чтобы показать, что мне нечего стыдиться. Пусть я и не похожа на них, но это не означает, что я дурочка, и со мной можно вот так обращаться. Он ухмыльнулся и забрал протянутую руку в карман. Опосли начал медленно наматывать вокруг меня круги, бессовестно рассматривая меня со всех сторон. И меня немного пугает его дерзкий взгляд, которым он прожигает всё моё тело. Атку даже-то такая взялась тогда. Ты, протянул довольно лениво и долго подбирая слова. Скажем так, не похожа на девушек, которые здесь живут. Уверена, вы обо мне слышали. Я приёмная дочка Рашида Ибрагимова. назвала имя и фамилию отца. Думаю, если он меня не знает, то отца точно должен знать, ведь он единственный в деревне, кто взял ребёнка с детдома. Мужчина, представившийся Романом, тихо и довольно коротко рассмеялся. Я не поняла, что так забавило его, но меня этот момент задел. Вас так рассмешили мои слова о том, что меня удочерили? С вызовом спросила я у него. Сжала руки вокруг себя ещё сильнее. И хоть я и не видела себя со стороны, но уверена, что пальцы на руках побелели от такого давления. Он остановился, когда оказался напротив меня и прищурился, будто ему не нравилось, как я с ним смею разговаривать. Я знаю, что означает этот взгляд. Меня не один раз таким взглядом удостаивали, а точнее, даже и по сей день на меня все так смотрят. Это тот взгляд, который говорит мне прямым текстом, что я должна знать своё место и помалкивать, потому что они считали себя лучше меня. А я так, человек, которого пожалели и приютили, должна быть послушной и благодарной всем, кто здесь живёт, до конца всей своей жизни, ведь они великодушно приняли меня сквозьжатые зубы, но всё же приняли. Ненавижу это чувство, и ещё больше такие взгляды свысока. Ты слишком много на себя берёшь. С чего ты взяла, что я тебе должен был знать? Сказанное только что слово пощёчина отрезвляет меня, и я наконец начинаю думать. Он сказал: "Моя комната". Сказал, позвал сестру. "Неужели я в вы тут живёте?" Запинаясь, я начала задавать правильные вопросы. Блин, ну надо же так вляпаться в неудачную историю. Я хоть его раньше и не видела, но слышала о нём довольно часто, и далеко не самые хорошие слухи. Поговаривают, что он самый что ни на есть бабник. Говорили, что много женских сердец им было разбито, и до сих пор он нещадно продолжает этим заниматься. Имеет свой бизнес за границей и на территории страны. Если слухи не врут, то он самостоятельно добился всего, что у него есть, без помощи известного и богатого отца. Слышала от старшеклассниц, когда училась в 5-6 классах, что он такой красивый и мужественный, а ещё богатый и крутой. И они коллективно любили его на расстоянии, мечтая, что однажды кому-то из них удастся завоевать его сердце. Надо признать правоту девочек и окружающих о том, что этот Романов вправду красивый мужчина. Но я не слепая, и даже сейчас я понимаю, насколько у него дурной характер. А ты как думаешь? Перебивает мои мысли мужчина, склонив голову немного в сторону. Судя по его довольной улыбке, он сейчас, наверное, думает, что я одна из его фанаток. Если сложить все пазлы, то смею предположить, что вы старший сын этой семьи. Беру себя в руки и отступаю. Блин, ну где же эта его сестра так долго ходит? Хочу уже поскорее уйти отсюда и спрятаться от внимания этого Дон Жуана. Нет, он, конечно, красив, И ещё у него много плюсов есть. За что можно в него влюбиться, но я всегда адекватно оцениваю себя да и ситуации, в которые попадаю. Я не могу ему понравиться. На меня простые парни-то не смотрят толком, а этот и подавно не посмотрит. Правильно думаешь, девочка. Это уже хорошо. Сколько тебе лет? Мне показалось, или он только что посмеялся надо мной? В этот момент дверь открывается, и вместо сестры Романа заходит без стука ещё один такой же красивый мужчина, как и этот Роман. Замечает нас и на минутку замирает, оглядывая нас по очереди, а потом на всю комнату раздаётся его разрывающий перепунки ухо дикий смех. "Брат, ты здесь нашёл себе влечение на одну ночь? В такой глуши и самое главное, когда успел?" "О, Всевышний, что тут происходит?" Меня начинает трясти, и я чувствую, что начинаю мёрзнуть. У меня всегда так, когда я перенервничаю. От всей этой ситуации горят щёки, и глаза наполняются обидными слезами. Да, меня недолюбливают и не замечают вокруг, но вот так меня ещё никто и никогда не унижал. Меня только что сравнили с падшей женщиной. Поднимаю свои наполненные слезами глаза на вошедшего, а после поворачиваюсь к Роману и бегу, мнисусь прочь из комнаты.